Глава 8. 6 апреля 1978 года. Кэтрин не знала, много ли прошла. Берег был каменистый и состоял в основном из небольших камней, однако попадались и валуны размером с автомобиль, а бывало, путь преграждали густые заросли, тянувшиеся до самой воды. Приходилось идти осторожно но это была приятная прогулка. Светило солнце, и пока она двигалась, часунчики её не донимали. Правда, она сильно проголодалась и пыталась не думать о сэндвичах, пирогах и стейках с картошкой, которые они ели два дня назад. Когда голод становился невыносимым, она пила бурую воду, зачерпывая её ладонями, чтобы хоть чем-то наполнить желудок но иногда ей всё же приходилось углубляться в лес. Стоило зайти в заросли всего на два шага, и туда уже не проникал прямой солнечный свет. Замшелые стволы иногда стояли так близко друг к другу, что приходилось пробираться между ними бочком. Светок свисали рваные знамёна лишайников. В лощинах и впадинах, где собиралась вода, росли папоротники. Она часто останавливалась подумать, но ни в какую сторону лучше пойти, а как выбраться из непроходимой чащи. В лесу воображение стало шутить с ней шутки. Кэтрин видела лица в коре деревьев. Те оживали и снова превращались в кору. Казалось, в ветвях что-то шевелилось, но стоило приглядеться, и она понимала, что ошиблась. Отец говорил, что в их новой стране нет ни медведей, ни львов, ни каких-либо других опасных зверей. «И крокодилы тут тоже не водятся», — добавил он, когда Томми спросил про крокодилов. «Ты путаешь с Австралией. Змей тут тоже нет». И всё же, на всякий случай, Кэтрин подняла с земли гладкий камень, зажала в руке и приготовилась». Наконец, она остановилась на берегу с видом на быстрину. Вода шумом проталкивалась через узкий проход в скалах. По-прежнему ничего не указывало, что где-то рядом есть дорога, как считал Морис. Кэтрин положила на язык конфету. Та растаяла, и она повозила во рту сладкую массу. Прижала к нёбу и сформовала шарик. В горло стёк сладкий сироп. Вскоре от конфеты почти ничего не осталось. Накатили облака, и упали первые крупные капли дождя. Внезапно начался ливень. Кэтрин прислонилась спиной к стволу высокого дерева и стала смотреть на дождь. Даже в своём укрытии она промокла за считанные секунды. Взглянула на реку, но за пеленой дождя ничего не было видно. Если она повернёт назад... Морис скажет, что прямо там, за поворотом, наверняка был брод. Решит, что она буквально пару шагов не дошла до дороги и нашла бы её, не будь она такой трусливой девчонкой, никчёмной младшей сестрой. Но Мориса здесь не было. И устала и проголодалась она, Кэтрин, а не Морис. Это её одежда промокла насквозь. Повернувшись к реке спиной, Она пошла обратно. Кэтрин показалось, что она уже почти дошла до места, где оставила братьев, но точно сказать было нельзя. Дождь лил стеной, она шла вдоль реки, глядя себе под ноги, и думала, что сказать Морису. Наверняка он станет задавать каверзные вопросы. Её брат всегда хотел знать подробности. Быстро ли она шла или медленно? в каком месте пробовала перейти через реку, отдыхала ли. Надо было ещё немного пройти. Кэтрин казалось, что она слышит его упрёк за шумом реки и дождя. Ещё чуть-чуть и нашла бы дорогу. Мысленно ему отвечая, она качала головой и бормотала возражение, вздыхала и щёлкала языком. Она шла очень быстро, зашла далеко, Наверняка прошагала несколько миль и не видела никакой дороги. Разумеется, она уверена. Вдруг она остановилась. Сперва её внимание привлёк цвет. Красное пятно среди зелёных деревьев и бурых камней. Без очков было трудно разобрать, что это. Что-то красное медленно поворачивалось в спокойной воде за камнями, как сломанная стрелка компаса. Кэтрин подошла ближе и узнала колыбель малышки Эммы. Подарок тёте Сюзанны. Колыбелька перевернулась и почти полностью ушла под воду. Не обращая внимания на дождь, Кэтрин села и уставилась на колыбель, медленно колыхавшуюся в воде. Она видела отца в машине и знала, что он мёртв. Правда, пока не понимала, что чувствовала по этому поводу, Но она всё ещё надеялась, что мама отправилась за помощью и взяла Эмму с собой. Зайдя в воду почти по пояс, с третьей попытки она подцепила колыбельку вытянутым пальцем и потащила против течения на мелководье. Это оказалось не так-то просто. Подойдя ближе к берегу, она некоторое время сомневалась, потом перевернула колыбель. Глаза младенца были полуоткрыты. Кожа на лице покрылась сине-белыми пятнами. Эмма совсем не походила на ребёнка, который недавно был жив. Смерть сделала её настоящей Куклой с неумело нарисованным лицом. Кэтрин встала, заплакала и плакала очень долго. Дождь притих. Кэтрин начала собирать камни. Рёбра болели, но вскоре она насобирала небольшую пирамидку. Ей было страшно доставать Эмму из колыбели, поэтому она оставила сестрёнку там. Камни наверняка придавили её маленькое тельце, но что поделать. К тому же это лишь временное захоронение. Пройдёт день, может, два, и она приведёт на это место спасателей. После этого у Эммы будет свой маленький гробик из глянцевого дерева с серебряными ручками. Они пойдут в церковь с витражами, и на её похоронах будет звучать орган, а не шуметь река. Пока же она решила соорудить для сестры временное убежище, чтобы защитить её, хотя от чего именно Кэтрин не понимала. Может быть, от дождевых облаков или чёрных мошек, хотя последние не проявляли интереса к маленькому серому тельцу, а может, от наступающей тьмы. И хотя она отчасти верила отцу и знала, что в этих лесах не водились дикие звери, она всё же сомневалась и знала, что в случае чего камни уберегут сестру. Она водрузила наверх пирамидки последний камень, тёмно-зелёный, со светлыми прожилками. Он напоминал кусок расплавленного стекла. Кэтрин обрадовалась, когда его нашла, и специально отложила в сторону. Он показался ей подходящим для могилы. Решила произнести молитву. «Отче наш», — пробормотала нерешительно, — «сущий на небесах». «Отче наш» она выучила в местной церкви. Ребята из её параллели ходили туда в последнюю среду каждого семестра. Шли аккуратными рядами. Там служил очень старый пастор. Волосы у него торчали во все стороны, будто он сунул вилку в розетку. Мэри Ламберт однажды сказала это вслух, и все захихикали. Жаль, что его сейчас здесь нет. Он бы нашёл нужные слова. Некоторые её знакомые девочки ходили в церковь с родителями каждое воскресенье и тоже нашли бы, что сказать. А родители Кэтрин никогда не водили её в церковь, даже на Рождество. Она начала сначала. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твоё, да придет царствие твое, да будет воля твоя на земле, как на небе». Краем глаза она уловила движение. Замерла и вгляделась в заросли на противоположном берегу. Но ничего не увидела. Хотя на миг ей показалось, что увидела в зарослях человека. Только голова у него была птичья, с загнутым клювом. Но ей почудилось. Там никого не было. Она решила не молиться. Слова молитвы здесь звучали чужеродно. «Наверное, Бог только в Лондоне их слышит. Он слышит их, когда сидишь себе спокойно с подругами в церкви, в коричневом полосатом блейзере и с тёмно-синими или чёрными ленточками в волосах». В конце концов, она сказала Эми, что здесь ей ничего не угрожает, и она, Кэтрин, скоро за ней вернётся. «Надо только подождать». Когда Кэтрин наконец вернулась к норе, сил у неё совсем не осталось. Она забралась в нору, где Томми и Морис уже устроились на ночлег. Одежда промокла насквозь. Морис поднял голову и взглянул на неё. В темноте его лицо казалось очень бледным и было очень близко. «Нашла дорогу?» «Нет». «Далеко зашла?» «Далеко». Как ни странно, больше он ни о чём не спрашивал. Брат лёг, закрыл глаза, и она услышала, что он дышит как-то странно, с присвистом. Потянулась проверить температуру и, даже не касаясь лба, ощутила исходящий от него жар. Она ничем не могла ему помочь, поэтому просто прилегла рядом. Про Эмму ничего не сказала, и про человека с птичьей головой тоже — хотя видела его потом ещё раз на обратном пути а морис ничего не сказал про угрей хотя те всю ночь мелькали в его горячешных снах